Глава 22. На подобного вида духа я даже не рассчитывал. Я больше думал о ком-то вроде Никсов или типа того, но удача все же способствовала такому редкому для шамана шансу. Правда, появление еще и духа дракона несколько перегрузило мою душу. Все же подобный дух сам по себе требует для своего существования много духовной энергии, но Хилмар, Оказался очень понятливым водным драконом и просто уснул, тем самым уменьшив поток энергии, который необходимо было на него тратить. Удивительная лояльность ко мне, особенно после того, как он так настороженно смотрел по сторонам, думая, что это ловушка. И все же для духов материального воплощения слишком лакомый кусочек, чтобы они от него отказывались. Им для этого надо тратить очень много собственной энергии и с учетом того, что в мире духов тоже есть существа, которые любят охотиться на своих собратьев, то тратить огромные объемы энергии, чтобы появиться в мире живых и потом оказаться ослабленным в мире духов, слишком рискованно. Другое дело, что шаман позволяет духам-контрактерам находиться в пограничном состоянии между миром живых и миром духов, благодаря чему они могли взаимодействовать сразу с несколькими реальностями и не тратить на это ничего, кроме той энергии, что дает им шаман. Если уж в моем прошлом мире при большом количестве шаманов духи соглашались на подобные условия, просто чуть лучше торгуясь, чем местные, то в этом мире для духов это был самый лучший вариант, который не факт еще, что удастся получить в ином случае. Впрочем, помимо того, что я выполнил поставленную перед самим собой цель, отдых действительно пошел мне на пользу. В последнее время я слишком сильно загонял себя в попытке быстрее добраться до определенного минимума сил, чтобы не опасаться того, что может возникнуть на моем пути. Так что, несмотря на отчасти перегруженность соседством с четырьмя не самыми слабыми духами, я вернулся в столицу довольной проделанной работой. Все было сделано, как и спланировано, и даже более того. Сейчас же я вновь спустился в подвал, чтобы запереться в отдельной комнате. Я не хотел, чтобы мои тренировки видели остальные, пока, по крайней мере. «Как ты можешь использовать мои силы, да еще и так необычно?» — спросил у меня Хилмар, наблюдая за тем, как по моей левой руке скользят водяные капли, которые затем собирались в небольшие ручейки и закручивались над открытой ладонью, чтобы вновь разлететься на капле и начать кружить вокруг меня. «В этом мои силы, как шамана», — пояснил я для духа. «Я могу не только общаться с вами, в отличие от других людей, но и могу заимствовать вашу силу, если вы сами разрешаете мне». «Но я же ничего для этого не делал», — нахохлился дракончик, зависнув на высоте моего роста так, чтобы наши взгляды пересекались. «Все дело в том, что ты готов подчиняться моей воле», — улыбнулся я, продолжая направлять духовную энергию на контроль воды. «Без этого я был бы не способен найти небольшие фокусы. Не забывай, я мост между людьми и духами, а значит, должен хоть что-то уметь, чтобы отстаивать интересы и тех, и других». «Шаман», — задумчиво обронил Хилмар, «никогда не слышал о людях, способных на подобное. Все бывает в жизни в первый раз», — философски пожал я плечами. «Может, и был кто-то подобный мне, просто вы не пересекались». «Наши миры все же довольно большие». «Но подобный контроль», — указал дракон на капли воды в моих руках. «Это невозможно без долгой практики. А мы с тобой только недавно связаны». «Скажем так, у меня было время на практику», — улыбнулся я. Перестав играться с водой, я заставил воду перестраиваться в кристаллы льда и запустил их в мишень. К сожалению, удалось лишь одной из пяти поразить цель. Но это уже было неплохое начало. «А я не умею управлять льдом», – задумчиво посмотрел на меня Хилмар. «Это частный случай контроля над водой, что является твоей природной способностью», – пожал я плечами. «Если хочешь, то могу научить, как это повторить». «Именно так. Не только духи что-то дают шаману, но и он может делиться с ними далеко не только одной лишь духовной энергией». Так и формируются самые крепкие узы между шаманом и его духами. «Ты неплохо постарался в столице, выполняя дела рода», — похвалил меня отец. «Он вызвал меня в родовое поместье, чтобы поговорить со мной до того момента, как я погружусь уже более плотно в учебу в Игу». «Стараюсь оправдать возложенные на себя обязательства», — склонил я голову, принимая слова главы рода. «Но я не могу не задаться вопросом, зачем нам такие объемные поставки?» «В аномалиях последнее время неспокойно», — тихо произнес отец. «Наш род и другие рода решили, что лучше будет закупиться новым вооружением, да и запасы не помешают. Твари аномалий в последнее время начинают себя вести все активнее». Так что вполне возможно, даже на первом курсе вас могут отправить на практику в аномалию. И здесь я боюсь, что тебе придется от нее отказаться, несмотря на последствия. «Боишься, что не мага там ничего хорошего не ждет?» Внимательно посмотрел я на него. «А как же наши люди, которые и без способностей спокойно ходят в аномалию и выживают там, выполняя поставленные перед ними задачи?» то люди, привыкшие рисковать своей жизнью, а то ты тяжело посмотрел на меня, глава рода. Я тоже готов рисковать своей жизнью, чтобы спасать людей от тварей аномалий. И я, пусть и не наследник рода, но являюсь его частью и не хочу, чтобы остальные считали, что соколовы могут отступать перед сложностями на их пути, твердо заявил я, не собираясь опускать взгляд, который у отца действительно был весьма тяжелым но не мне, выжившему после встречи с хаосом и получившему второй шанс сгибаться под его волей. «Это не значит, что ты сможешь сравниться с людьми, которые тренируются долгие годы, прежде чем считаться готовыми выходить в аномалию», покачал головой отец, не отступая от своих слов. «Можешь мне дать стакан с водой?» попросил я, чем полностью сбил его настрой. «Зачем?» – удивленно посмотрел на меня папа. «Просто дай мне стакан с водой», — терпеливо попросил я, понимая, что без демонстрации здесь не обойтись. В итоге отец поднялся и дошел до своего бара, где у него помимо алкоголя был и обычный графин с водой. После небольшой задержки, видимо, сказались привычки, он все же налил мне из него немного воды в стакан. Он все еще настороженно смотря поставил его передо мной. Ни слова не говоря, я протянул левую руку над водой, и, направив духовную энергию в Хилмара, попросил его поделиться своей силой со мной, как мы это делали во время тренировок, чтобы это происходило без вербальных команд. Водяной дракон пусть и был внешне маленьким, но оказался очень понятливым. И вот вода в стакане поднимается вверх, вслед за моей рукой, и начинает перетекать в различные фигуры. После этой небольшой демонстрации я закончил подпитывать духа энергией, и вода перестала мне подчиняться, вернувшись в стакан. «Как видишь, часть проблем уже решена», — пожал я плечами. «То есть ты все же смог достучаться до своего дара?» — с надеждой посмотрел на меня отец. «Что-то в этом роде», — не стал я говорить прямо. «Но, как видишь, ветер мне не дался, да и манипуляции с водой пока еще далеки от совершенства. Вот только и я не собираюсь на этом останавливаться». «Магические способности немного меняют расклад», задумчиво проговорил глава рода, погладив свой подбородок. «Но насколько силен уровень твоей магической силы?» «Думаю, со временем я смогу его увеличить», — уверенно заявил я. «Но для начала и подобного будет более чем достаточно, чтобы меня уже не считали откровенным слабосилком». «Неплохое решение для рода, не находишь?» «Да и позднее пробуждение дара» как и другая стихия, могут объясняться моей детской травмой, так что ни у кого не должно возникнуть к нам вопросов. Я, как и обещал тебе, не собираюсь позорить свой род и готов пригодиться в любых начинаниях. Я рад, что ты смог пробудить свой дар, с улыбкой посмотрел на меня отец. Но и отказываться от выбранного тобой пути будет уже неправильно. «Именно поэтому я и решил поступать в Игу», кивнул я. Там обучают как на магические направления, так и на обычные гражданские. Став квалифицированным управленцем, я смогу помогать брату, находясь подле него». «И что? Даже не захочешь побороться за место главы рода?» — спросил у меня Евгений, как раз в этот момент появляясь в рабочем кабинете отца. «Не знал, что ты уже вернулся», — с улыбкой поприветствовал я брата, с которым ты и виделся всего пару раз с момента, как пришел в себя. Уж очень он был занятой. «Пару дней как тут», — кивнул он, и без промедления подошел ко мне и стал меня в медвежье объятия. «Мне кажется, или ты стал больше с момента, как мы виделись в последний раз?» Если я пошел больше в родню матери и не отличался крупным телосложением, то вот Евгений был почти полной копией отца. Такой же тяжеловесный и крупный молодой мужчина — Который, несмотря на свою внешность, является довольно сильным магом воздуха. Собственно, как и должно быть у наследника рода. «Я же не собирался стоять на месте и стараюсь наверстать упущенное время», с трудом выбравшись из его объятий, ответил я. «Но а ответ на свой первый вопрос ты и так прекрасно знаешь. Помогать я еще согласен, но вот тянуть все это точно не собираюсь», отрицательно покачал я головой. «Ты наследник, ты паши». «Нет, отец, ты его слышал?» – рассмеялся Евгений. «Я, может, хотел наоборот, теперь отказаться от своей роли в твою пользу, чтобы расслабиться». «Нет, брат», – покачал я головой, улыбнувшись. «Я тебе желаю только исключительно долгих лет жизни». «Обрекаешь меня на вечные мучения», – вновь рассмеялся брат. «Хватит вам поясничать», – строго посмотрел на нас отец. «Но я-то видел, что за этой маской он улыбается». Это очень хорошо, что между вами нет вражды, и вы не спорите за место наследника. Но все же надо знать меру. Касательно того, что Алексей теперь тоже проявил себя как одаренный, это ничего не меняет. Я считаю, что тебе еще рано лезть в аномалии, и лучше скрывать тот факт, что ты маг. Отец, я все понимаю, непреклонно посмотрел я на него, но я не собираюсь отсиживаться за спинами других, когда могу и сам постоять за себя. Тем более к тебе вернулся инструктор, который меня обучал. Разве он не рассказывал о моих результатах? Демьян, считает, что ты полностью готов для выхода в поле, нехотя ответил отец. Погодите, поднял руку Евгений, это тот самый Демьян, о котором я подумал? А у нас есть еще инструкторы с таким именем, слегка язвительно ответил на это отец. Ничего себе! Брат похлопал меня по плечу глядя на меня с некоторой таликой восхищения. Мне пришлось целый год проходить через его тренировки, чтобы меня признали условно годным, попытавшись пародировать манеру речи инструктора, но не очень удачно. Так что, если все действительно так, то, может, хватит видеть в Алексее прошлого ребенка, обратился он уже к отцу. Он Соколов, и в нем сильна наша кровь. Это уж ты должен признать, так как сам все видишь. Хорошо. После небольшой паузы ответил глава рода, строго посмотрев на нас двоих. «Я разрешаю и дальше обучаться в ИГУ и выходить на практику в аномалии. Но с собой будешь брать отряд рода. Через несколько дней к тебе придет командир группы, которую закрепят за тобой. Он заодно научит тебя, как работать с отрядом в зоне аномалии, когда настанет практика». «Тогда я позабочусь о том, чтобы разместить весь отряд с комфортом, как и положено воинам рода», — склонил я голову, признавая его решение.